Глава 14 В час грозы гора Улуру оживала. Легких дождиков здесь не бывало. Здесь с небес сразу срывался водопад, обрушившийся на гиганта о пустыни единым потоком. И вот тогда можно было разглядеть, какой гармонии достигла природа в этом странном месте. Дождь не омывал всю гору разом. Он разделялся по гладким желобам, покрывавшим поверхность луру, созданным десятками, сотнями тысяч дождей до этого. Гора как будто пульсировала венами, как живая плотью, и распускала крылья миниатюрных водопадов, загоравшихся при каждой вспышке молнии. Наблюдение за таким вблизи завораживало и угрожало жизни. Молнии, правда, били здесь постоянно. Грохот оглушал, звук как будто впитывался в поверхность горы заставлял камень вибрировать, словно дрожа от страха. Но если укрыться в одной из ниш или пещер, все было не так уж плохо. Такое обычно не позволялось. Туристов спроваживали до начала грозы. А вот под дождь никого бы не послали. И кому-то все же удавалось понаблюдать за гневом пустыни из самого ее сердца. Оправдываясь перед смотрителем парка, Александра сделала вид, что это случайность. Однако ни о какой случайности на самом деле речи не шло. Ей нравилось стоять здесь, чувствовать спиной живое тепло своего спутника, наблюдать за срывающимся вниз лентами воды. Недоволен был разве что Гая, который лежал на земле, прижав уши к голове и укоризненно косился на хозяйку. Но ради такого момента стоило потерпеть даже ему. Эта гроза должна была стать паузой. Возможностью перезагрузиться во время поисков, которые пока ни к чему толковому не привели. Им удалось пересечься с несколькими туристами, бывавшими здесь постоянно, рейнджерами и смотрителями национального парка. Некоторые вообще не понимали, о чем речь, чего от них пытаются добиться. Другие признавались, что бывают гости, которые разбивают палатки и остаются на ночь в заповедном уголке, вопреки любым запретам. Однако имен они то ли не знали, то ли не хотели называть александр подозревала, что за ответом придется ехать еще дальше, но отчаиваться было рано. Когда закончилась гроза, мир стал светлым и чистым. По дорогам снова можно было свободно передвигаться, без угрозы получить молнии. Они отошли от горы, добрались до площадки, но там Андрей все-таки обернулся на рыжеватого гиганта. «Интересно, с этими углублениями получилось?» — заметил он. «Как будто русло рек, которые-то пересыхают» то снова заполняется Примерно так и есть. Хотя аборигина верят что эти углубления — следы драки двух духов, сцепившихся на склоне Улуру. То есть человек опять свел все к насилию, и не без причины. Места здесь были красивыми, завораживающими даже. Из-за гроз, которые привлекала гора, почва не успевала омертветь, как в других регионах, и вокруг поднимались высокие деревья, раскидывали колючие лапы кустарники и постоянно цвели Цветы. Скромные в любом другом месте и особенно прекрасные в пустыне. Судя по фотографиям, Арсении Курцевой нравилось бывать здесь. Окрестности горы привлекали ее куда больше, чем другие пустоши. И вряд ли дело было в одной природе. Александра по собственному опыту знала, насколько приятно делить такие моменты с другим человеком. Вот Арсения, похоже, делила, а теперь этот человек стал раздражающе неуловимым. От горы они направились к небольшому центру отдыха, объединявшему ресторанчик, мотель и магазин сувениров. Рядом с горой строительство было запрещено. Люди когда-то пытались, заметно навредили природе, но вовремя отдумались. Из-за этого любые здания теперь возводились на солидном отдалении от главной достопримечательности парка. Когда Александра и Андрей добрались до цели, луру превратилось в странный медный изгиб на горизонте. В центре отдыха фотография Арсении тоже не вызвала никакой реакции. Эту девушку здесь то ли не видели, то ли не запомнили, через столько лет уже и не разберешь. Александра готова была сдаться и продолжить путь, когда ее взгляд упал на открытки, выставленные на отдельном стенде. Там Арсении, разумеется, тоже не было, зато там обнаружились не только снимки Улуру во всей красе, но и более интересные композиции. Например, Палатка-шатер, выставленная неподалеку от Улуру ночью. Такая роскошная, что она сама напоминала миниатюрную версию горы. На этом сходстве и сыграл фотограф, выстраивая кадр. Александр поспешно взяла открытку с подставки и посмотрела на обратную сторону. Там значилось не только имя фотографа, но и год, когда был сделан этот кадр. Даты совпадали со временем, когда Арсения выкладывала в соцсети свои фото из Национального парка. — Скажите, вы знаете человека, который делает эти открытки? — спросила Александра. Продавец свой магазинчика нахмурился, и на его лбу появилось такое немыслимое количество складок, что позавидовал бы и рельеф горы Улуру. Он вспоминал долго, и Александра даже начинала подозревать, что сейчас ее отошлют подальше, когда он, наконец, просиял? Итан! — Да! — Это Итан привозит. — Его поделки. «Он ведь местный?» Без наших за мэм». «А он вам зачем?» «Мне понравилась эта фотография». Александра продемонстрировала продавцу открытку. «Я бы хотела купить оригинал в более высоком разрешении. У вас ведь такого нет?» «У нас такой никому не нужно. Но с Итаном есть толп поговорить. Он продает всякие разные картинки. Сейчас намалюю схемку». Продавец взял одну из сувенирных карт и, на удивление точно, прочертил маршрут к деревне, где полагалось обитать фотографу. Правда, он не мог поручиться, что неведомый эйтон действительно дома, а не бегает с камеры по просторам национального парка, но тут многое зависело от удачи. Когда они вернулись в машину, Андрей с сомнением спросил: Ты действительно думаешь, что этот парень, если он действительно прибухивает, вспомнит события трех-четырех летней давности? Это же аутбек! — рассмеялась Александра. — Если тебя тут не называют забулдыгой, появляется повод задуматься, а прилично ли ты человек? Так что у парня есть все шансы оказаться нормальным. То, что на карте смотрелось несколькими короткими линиями, в реальности оказалось очередной многокилометровой дорогой. Александра невольно подумала о том, что вот по этим путешествиям, долгим и пыльным, она точно скучать не будет. А еще о том, что размышлять о своей австралийской жизни, как о завершенном этапе, стало вполне привычным. Деревня, в которой жил фотограф, оказалась не деревней даже, а вполне приличным городком, бравшим на себя часть туристической нагрузки национального парка. Из-за этого здесь оказалось людно, и они были вынуждены покружить, прежде чем нашли свободное место в отеле. Александра не сомневалась, что им придется остаться на ночь, независимо от того, найдут они фотографа или нет. Оба слишком устали. Компенсацией за их поиски стал неожиданно хороший интернет, так что тут можно было связаться с Яном. Однако этому предстояло подождать. Сначала Александра хотела решить вопрос с фотографом. Когда они приближались к его дому, она напряженно думала, что сказать этому Итану, как расположить к себе, доказать, что они не психи, задающие нелогичные вопросы. У него, если задуматься, не было ни одной причины откровенничать с ними. Вот только знакомство получилось естественным. Итан сам выскочил им навстречу, причем с радостным воплем. Он будто приветствовал старых друзей, которые навестили его после долгой разлуки. Александра, никак не ожидавшая такого, растерялась. «Она-то видела взлохмаченного, похожего на хиппи из семидесятых фотографа впервые в жизни». Она даже осмотрелась по сторонам, чтобы понять, нет ли на улице кого-то еще, того, кому на самом деле радовался фотограф. Ошибки не было. Он смотрел только на них, а в частности на Гаю, которому уже бежал с фотоаппаратом наперевес. Динга! выдал фотограф, остановившись перед ним в облаке им же поднятой пыли. Прирученный Динга! Поверить не могу, да еще такой роскошный. Да, он такой. — кивнула Александра. — Позвольте мне его поснимать. Умоляю, я за это что угодно сделаю. — Думаю, мы договоримся. Единственным, кому не понравилась эта сделка, стал Гайя. Для него фотограф задумал серию снимков и домашней жизни дикого зверя. В итоге Динга пришлось позировать с мячиками, какой-то плюшевой игрушкой и даже в бейсболке с флагом Австралии. Все это время он смотрел на хозяйку с видом мученика, однако та была неумолима. Александра сразу заметила, что фотограф был увлекающейся натурой. Работая с камерой, он забывал обо всем вокруг. В такие моменты он отвечал на вопросы, но рассеянно, не задумываясь о смысле слов. Он вряд ли даже запомнил, что сказал и что у него спросили. Это было идеально. В иных обстоятельствах он мог бы насторожиться, начать выпытывать, зачем им понадобились такие сведения, почему это стало важным спустя столько лет. Теперь же он думал в основном о том, как подчеркнуть рыжий мех Динго подходящим окружением, и вряд ли был способен на ложь. — Да, я помню эту фотку, — сказал он, просив беглый взгляд на открытку. — Одна из немногих, на которой я не получал разрешения. Так и обойдутся. Лиц там не видно, денег у этих хмырей без того куры не клюют. А чтобы засудить меня за использование фото... Пусть сначала признают, что ночевали там, где другим нельзя. Всем нельзя, им можно. Вы знаете, чей это, шатер? Знаю, конечно. Это я сам так сфоткал, чтобы нейтрально было. Так-то там логотип компании был. Но это чтобы рейнджеры не трогали. Явно же все проплачено было. Типа это какие-то дела компании, исследования или еще что. Только сразу понятно, что дела тут ни при чем. Там база отдыха у них. «Бассейн переносной, шампанское, фиганское, барбекю и все такое!» Если им под барбекю настреляли птиц прямо в парке, я бы даже не удивился. Днем их фоткать опасно, охрана полно, а ночью — легко. «Так кто это был?» С трудом сдерживая желание повысить голос, уточнила Александра. «Сейчас нельзя было слишком заметно показывать заинтересованность в этом деле. Даже Итон мог насторожиться». Но он в это время подбирал кепку для Гаи и был далек от всяких подозрений. — Китаец этот, который хозяин великого пути. Забыл, как его. То ли фан, то ли фэй. Александра бросила быстро взгляд на Андрея. Тот кивнул и достал смартфон. Поиски в интернете пока предстояло вести ему. Она оставалась сосредоточена на разговоре. — Вдруг не он? Вдруг кто-то еще из компаний. Ну, всякому-то такое не позволят, даже из их компании. Да и видел я его. Он же примерно такой, даром что китаец. И у меня и фото, может, сохранились с тех дней. Но не факт. А можно как-то проверить? Мне очень понравились снимки ночной палатки. Может, есть еще что-то интересное из той же серии? То, что нельзя в продажу пустить из-за авторского права. Я бы купил. Упоминание денег определенно вдохновило фотографа. Да и возиться с гаей он закончил. Оставив гостей во дворе... Он направился в полуразвалившийся домик, чтобы найти фотографии, сделанные несколько лет назад. Динго тут же скинул кепку и мстительно напрыгнул на нее передними лапами. Андрей, пользуясь паузой, повернул к Александре смартфон с фотографией. На экране было открыто изображение китайца лет 40, спортивного, но удивление привлекательного. С такой внешностью, с радостью приглашают в кино, и это мигом увеличивает сборы фильмов. Фотограф сказал верно. Этот мужчина был из тех, кого легко запоминают и узнают. А если его внешность не производила должного впечатления, могла помочь особая примета. Тонкие, проявившиеся сложным узором нити седины в темных волосах. Фэн Ливэй. Прочитал его имя Андрей. Так что наш фотограф угадал, хотя и не уверенно. Действительно, владелец компании. Судя по тому, что я вижу единоличный, совет директоров там... Больше для видимости коммунизма. Александре не нужно было даже просить своего спутника проверить, был ли великий путь той самой компании, которая бесцеремонно отжала у Вадима Витько его фирму. Все уже стало очевидным. Узнать больше про Фенли Вэя не получилось. Вернулся фотограф. Судя по довольному виду, не с пустыми руками. У него и правда осталась целая коллекция фотографий, сделанных в то время. Вряд ли он накапливал все свои работы за много лет. Но тут им на пользу пошел его праведный гнев. Итон был возмущен, что какому-то богатому китайцу позволили то, что не позволялось простым австралийским работягам. Поэтому снимки он бережно хранил и хранить собирался. Он прекрасно понимал, сами по себе они серьезным компроматом не станут, но если Фен вляпается в какой-нибудь скандал, послужат весомым дополнением к ситуации. Для Александра же все это означало подтверждение очень многих ее подозрений. Роскошный шатер стоял примерно в том месте, с которого счастливая Арсения делала когда-то фотографии для социальных сетей. На ткани действительно просматривался логотип компании. А главное, на одном из снимков на заднем плане оказался сам Фэнливей, прижимающий к себе стройную блондинку. Ее лицо в объектив не попало, но узнать Арсению было не так уж сложно. За позволение использовать снимки Гая, эйтон без проблем сделал им копию нужных кадров. Правда, запретил коммерческое тиражирование, но к этому Александра и не стремилась. Теперь ей срочно нужно было посоветоваться с братом. Пока они возвращались в отель, Александра останавливалась за рулем. Гай на заднем сидении дулся за то, что его заставили вести себя как болонка. Ну а Андрей продолжал читать статьи о том самом китайском миллионере. Хм, прямо в мечты. — хмыкнул он. — Правда, скорее американская, но и в Китае такое явно работает. — Да и догадаюсь. Успешный человек, который сделал себя сам? — Вроде того. Газеты восторженно писали о том, что фэн Вэй родился в бедной семье, работал с малых лет и всего добился своими силами. Почти не оставляя себе времени на отдых и сон, он забрался на вершину самого дна. Еще в ранней юности он сумел уговорить на брак популярную актрису, скромную красавицу с колдовскими глазами. Они жили вместе, до сих пор воспитывая двух сыновей. Понятно, что Ливей мог позволить себе любую биографию, хоть «ангелом» назваться, хоть «принцем крови». Но если бы сведения были совсем уж неверными, этим могли воспользоваться конкуренты, а они помалкивали. Получается, основные факты были переданы точно? Действительно, из бедной семьи, многого добился сам. Но вот всего ли? Александра не верила в такие чудеса. Она подозревала, что истинную причину своего быстрого обогащения Фэнли и тщательно скрывал. Он вообще представлялся мастером маскировки. Его встречи с Арсенией явно были не такими уж редкими, но узнать о них оказалось на удивление сложно. Да оно и понятно, если учитывать наличие жены и сыновей. Они не обсуждали свои открытия в мотеле, не было смысла. Им следовало как можно скорее связаться с Яном. Александра не сомневалась, что брат уже ждет и не ошиблась. Ян, приставшим привычном беспокойстве за нее, сегодня выглядел куда лучше. Похоже, какое-то из его личных дел разрешилось благополучно, и Александра собиралась спросить его об этом. Но позже. Сейчас им всем нужно было понять, чего ожидать от Фанливея и какую роль он сыграл в этой истории. Как оказалось, Ян на своей стороне пришел к тем же выводам. Пока между ними не было связи, он тоже собирал информацию о великом пути и фактическом руководителе этой компании. — Получается, все сошлось? — спросил Андрей. Если очень кратко, Арсения выгорела на работе, разочаровалась в борьбе за справедливость и укатила в Австралию. Здесь она познакомилась с Левеем и решила помочь ему с проектом, Используя журналистский опыт, она заполучила ему компанию Вадима Витько. — Ну да, примерно так, — кивнул Ян. И если для китайца это был бизнес-проект, то у нее явно любовь и новая цель в жизни. Судя по тому, что я узнал, девушка была сильно увлекающейся. Похоже, для него все закончилось получением компании, а Арсения уже не собиралась отступать. Она забеременела, предъявила ультиматум. Он организовал ее похищение, заставил выносить ребенка. Где-то в процессе про все это узнала его жена. Чтобы угодить ей, он не просто убил Арсению. Он сотворил, ну, вот это вот. Примерно так. — А что, думает, амбассадор сел зла на земле? Задумчиво поинтересовалась Александра. — Что-то мне подсказывает, что ты имеешь в виду Еву? — сухую казал Ян. — Логика, например. С чего то взяла, что я обсуждал это с ней? — Потому что ты не советуешься с ней, только если ее нет на планете. Ну так что? — Ладно, мы говорили об этом, — признал брат. — Я считает, что Курцеву убила женщина, причем бесплодная. Вот и что мне делать с такой информацией? — Принять к размышлению. Я не говорю, что это именно так. Но то, что Ливей сделал из любовницы чучело, чтобы угодить жене, кажется совсем уж жутким, что ли. Какой женщине это понравится? Где для этой жены гарантия, что он однажды не поступит так с ней? В принципе, это могла сделать сама жена. — Там, если что, на фото божий одуванчик какой-то, — указал Андрей. — Со всех сторон положительное. Снимается в кино, занимается благотворительностью. — И что? — удивилась Александра. — Мало ли кто чем занимается на публику. У иных божьих одуванчиков, скажу тебе, под пушистыми лепестками припрятана челюсть бультерьера. Опять же, если она действительно нежный цветочек и узнала об измене мужа, вся эта история со статуей вряд ли ее порадовала бы. Но запукала бы наверняка, — задумался Ян. Тоже метод воздействия. Он показал ей, на что способен, если она вдруг вздумает уйти. Мы и так гадать можем сколько угодно. Чтобы понять больше, нужно собрать информацию о его жене. Но это не единственное несоответствие во всей истории. «Короче, не хочу мешать тебе подгонять события под твою версию, но с фирмой Витько дело тоже не клеится. Там все не так однозначно». К этому выводу Александра и сама пришла совсем недавно. Долгое время ей казалось, что уж здесь-то все ясно. Ливей давно не мог добраться до нужной ему фармацевтической компании. Организовал агрессивный захват с помощью любовницы. Все получилось. Ну а потом она увидела фотографии, сделанные итоном Узнала больше о компании «Великий путь» и этот вариант покрылся трещинами, хотя и не развалился пока окончательно. — Здесь-то ты до чего докопалась? — поразился Ян. — но вмешательство этого китайца указывает многое, включая то, как профессионально убирает свидетелей. Я не говорю, что он тут ни при чем, но все же, по сути сам, Великий Путь, нереально богатая компания, ядро их бизнеса сосредоточено в Китае, там задействованы огромные средства, но и международную экспансию они ведут не первый год. Влияние Левея в Австралии обусловлено как раз этим. У его корпорации здесь несколько дочерних компаний, поэтому с ним и носятся чиновники, позволяя всякие неприятные местным вольности. — Ну где тут что не клеится? — нетерпеливо поинтересовался брат. — Все сходится. А ты не перебивай, и узнаешь быстрее. В России у него уже есть несколько производств, просто не в Москве. Да, он хотел купить фирму Витько, но так ли она была ему нужна? — Какую долю в его бизнесе в итоге составила? И в международном, и в российском? Теперь уже Ян с ответом не спешил, задумался. С этой стороны он на дело явно не смотрел. Первым заговорил Андрей, который тоже немало прочитал о великом пути, да и сам много лет занимался бизнесом. Знаешь, ты права, это не самый ценный его ресурс. В масштабах всей его корпорации вообще ни о чем. Если же говорить о его российских активах, тоже не флагман. Это производство стало для него одним из нескольких, а не тем самым. Если бы он не получил компанию, это не повлияло бы по-настоящему на его доходы. — Вот именно, — кивнула Александра. — А теперь давайте посмотрим, сколько он потратил на всю эту мошенническую схему. Да этот заводик в ноль выйдет точно лет за пять. Фенливый умел считать деньги. Он мог бы выкупить завод, если бы Вадим Витько согласился продать бизнес без каких-либо переговоров. Но тратить такие деньги на подставу, а главное лично приручать ради такого российского журналистку без каких-либо гарантий того, что она будет полезна, вот здесь версия и сыпалась. Я сейчас сама себя пугаю, но я, кажется, согласна с твоим личным драконом. «Еще большой вопрос, кто из вас более жуткий?» отметил Ян. «Так в чем именно ты согласна личное «Личная, все-таки в приоритете. А бизнес так, удачно подстроился. Смотри». Если брать основы, Арсения действительно прилетела в Австралию, потому что задолбалась. Здесь встретила Фэнливея, понравился ему. Они начали встречаться. Он узнал, кто она такая. Не мог не узнать. Он наверняка осторожный с таким прошлым-то. И вот тогда он решил использовать ее, чтобы получить завод Витько. Бонусом, а не основной целью. До этого Арсения с Витько вообще никак связан не была. Ее явно надоумили. Судя по фотографиям, к тому моменту Арсения и Эли Вей встречались уже достаточно долго. Он знал ее, понимал, почему можно ей доверять. Он не напрягался, чтобы получить то производство, это просто далось ему легко. И он решил взять то, что само шло в руки. Получается, приплатил он только лени Антонец, все остальное срежиссировала Арсения? Ну а дальше ситуация вышла из-под контроля. Похоже, после дела, которое они провернули вместе... Арсения решила предъявить права на любовника. Ей надоело прятаться по австралийским кустам. Если она к тому моменту была беременна, это лишь усилило бы ее стремление изменить собственный статус. Левый же не горел желанием ввязываться в шумный развод. По-другому бы не получилось. Его жена — медийная персона, и ему наверняка важен имидж. Он попытался урезонить Арсению. Она намекнула, что ссориться с журналисткой не нужно. А дальше в эту историю каким-то образом вошла жена Левея. «Как там ее зовут?» — спросила Александра. Фен Роулан», — прочитал Андрей. «Младше мужа, насквозь положительная. В бизнес никогда не лезла. Во всех интервью твердит, что она во всем подчиняется Левей. Левей у них в семье главный. Да и вообще, любовь до гроба». «Угу. А вопрос только в том, до чего?» Вздохнул Ян. Между прочим, его бизнес пошел в гору после свадьбы. Женился он еще перспективным, но не самым богатым начинающим предпринимателем. Это лишь доказывает, что жена может оказаться не так проста. Но все же у нее есть дети, засомневалась Александра. Можно сотворить такое соперницей. Дикой, я понимаю, но сделаем поправку на разницу культур. Вот только Арсения была не просто любовницей, Она была матерью ребенка, который приходится братом или сестрой детям этой Роулан. А вот это как раз под вопросом, — заметил Ян. — С чего это вдруг? — Во-первых, посмотри на них. Они же страшненькие. — Ян, слушай, просто называй вещи своими именами. Я совсем не прав? Александра не собиралась его поддерживать. Однако даже она была вынуждена признать, что дети у яркого, привлекательного Левея и его очаровательной жены — не были похожи ни на одного из родителей. Да и друг на друга тоже. Старший мальчик и вовсе отличался европейскими чертами. — Я про внешность говорить не буду, меня другой смущает, — вмешался Андрей. В статьях об этой идеальной семье пишут, что первый ребенок родился у них через девять месяцев после свадьбы, как и положено при большой любви. Но матч, которого я вижу на их последних фото, выглядит года на два-три старше заявленного возраста. Под нужный возраст как раз подходит младший, и то приблизительно. Ну, а больше детей у них нет. Нормальная такая семейка, — проворчала Александра. Но, если ты прав, все несколько меняется, и тогда верным вполне может казаться мнение дракона. Хватит ее так называть, — раздраженно поморщился Ян. Первое, все легко понимают, кто это. Второе, подозреваю, что она сочла бы это за комплимент. Все равно не надо. Сделаем вот что. Гадать нет смысла. Надо проверять. И как ты такое проверишь? У меня как раз будет шанс. Я тут вычитал, что уважаемый Фэн Ливей в Россию. Постараюсь перехватить его, повеседовать лично. Любопытно мне посмотреть, что за он. Ты с ума сошел, насторожилась Александра. Ты же знаешь, на что он способен. Слишком рискованно. Уж лучше так, чем ходить и ждать ударов в спину. Что ему вообще понадобилось в России? Бизнес проверить решил. Просто проверить? — удивился Андрей. — Без каких-либо причин? — Не слишком рационально, учитывая, сколько времени и средств потребует поездка. — Я тебе говорю то, что пишут в открытых источниках. Если там и есть нечто большее, просто так болтать об этом не будут. Александре катастрофически не нравилась эта идея. Однако она подозревала, что точно так же Ян относится к большинству ее идей, и тоже не мог ее остановить. И оставалось лишь банально попросить его быть осторожным. Ведь все так делают. Хотя это пустая фраза. Ничего по-настоящему не определяющее. Инициатива сейчас была на стороне Яна. Он один мог подобраться к Левею. У Александры появилась бы такая возможность, только если бы китаец снова собрался в Австралию. А для этого у него точно не было причин. Получается, им теперь полагалось выжидать. Впрочем, туристическая праздность долго не продлилась. Поздним вечером позвонила Харлоу Гудром. Татуировщица, которую Александра планировала в ближайшее время забыть навсегда. — Во что вы меня втянули? — прошипела в трубку Харлу. — В пожар? Да и то случайно, а что? — Это не смешно. Думаю, меня теперь хотят убить. — С чего ты взяла? — Ко мне сегодня приходил какой-то чувак. Спрашивал совсем как вы, про Арсению. А еще про какого-то китайца. Как там его? Типа, знала ли я об их отношениях, что я видела? — Да ничего я не видел. Я же... — Какого еще китайца? — перебил ее Александра. Имя его-то запомнил? Нет, но могу проверить. — Как ты такое проверишь? — Я записал разговор, — пояснила Харлоу. — У меня после этого пожара паранойя началась. Я камеру поставила и дома, и в кабинете. Ну и вот, скинь мне видео, посмотрю, что за он. — Нет уж. Вдруг твой телефон вскрыт? — Тогда не узнают. Приезжай и посмотри. — Я сейчас далековато. — Можем встретиться. Я все равно в таком состоянии работать не могу. — Ты же из полиции, так? — Вот и обеспечь мне защиту. Александра сильно сомневалась, что Харлоу действительно нуждалась в защите. Однако взглянуть на видео ей было любопытно. Возможно, тот переговорщик выдал нечто такое, что помогло бы связать Арсению с Фенливеем. Вэем, и оно это пригодилось бы. Поэтому она назначила Харлоу встречу в небольшом поселке. Им все равно было по пути. Настала пора возвращаться в город и решать вопросы с переездом. И лишь завершив разговор, она заметила, что Андрей встревожен. Он был не из тех, кто тут же начинается трястись и много болтать. Для него страх становился поводом действовать. А сейчас он как раз действовал. Он просматривал что-то на ноутбуке, вводил новый запрос и снова читал. Причин для такого на первый взгляд не было. Но Александра уже смирилась с тем, что во время этой поездки может случиться что угодно. — Что пошло не так? — только и спросила она. — Я, если честно, забыл про эту Харлу, но когда ты произнесла ее имя, вспомнил. — Что там вспоминать? Она была такой же свидетельницей, как Белла или Лиза. — Не скажи, — возразил Андрей. Когда мы получили больше фотографий Арсении, я заметил одну любопытную деталь. Она все время прятала левую руку от солнца. Она или сидела под зонтиком, или заматывалась платком, но нет ни одного кадра, где ей руку было бы полностью видно. Может, загорать не любил Только левой рукой? Нет. Она была очень внимательна к этому. Знаешь, когда так поступают? Когда татуировку берегут, догадалась Александра. Но это только один из вариантов. И даже если татуировка была, не факт, что делала ее Харлу. Разве? Спорить с Андреем не получалось. Он, вероятно, всего был прав. Если бы по какой-то причине Арсении захотелось сделать татуировку в чужой стране, она бы обратилась не в первый попавшийся салон, а к мастеру, которого считала другом. Впрочем, проверить, была ли у Арсении татуировка, все равно невозможно. Зато если была, это многое меняет в отношении Харлоу, которая старательно подчеркивала, что с Арсенией толком не общалась. Татуировку сделали незадолго до исчезновения. Я решил, что сомнения нам ничего не дают, и сразу допустил, что татуировка была, — продолжил Андрей. Я нашел личный аккаунт Харлу, в котором она выкладывает свои работы. Мне было любопытно, не мелькнет ли там в нужные даты Арсения. Маловероятно, но вдруг... Это следовало сделать Александре. Ход был правильный, нужный, и она теперь даже самой себе не могла объяснить, почему упустила его. Она просмотрела работы Харлоу на сайте тату-салона, но скорее для того, чтобы получить общие сведения о мастере. А ведь личные аккаунты всегда дают намного больше. Ученик превзошел учителя. Усмехнулась Александра. Нашел что-нибудь? Нашел. Тебе лучше взглянуть на это самой. Она подозревала, что сейчас масштаб ее провала резко увеличится и не ошиблась. Если бы она увидела это раньше, изменилось бы очень многое. Но откуда она могла знать? Кто бы догадался? Перечисляя свои главные преимущества в профиле, Харлоу указала что безупречно копирует почерк клиентов. Слова она подтвердила фотографиями. При желании можно было перенести на кожу любую фразу, написанную любым почерком. Собственным, любимого человека, того, кого уже нет в живых. Если Харлоу давали подходящий образец, она копировала буквы идеально и написать могла что угодно. Например, предсмертную записку, не вызывающую сомнений. Пока Александра корила себя, Андрей долистал фотоальбом до ранних снимков, тех, с которых Харлоу начинала вести свой аккаунт. Там она еще не скрывала, что успела послужить в армии по контракту, так что она была куда сильнее, чем казалось. Человек с такой подготовкой не мог заваливаться каждые пять минут, как она на том пожаре. Харлоу не была беспомощной истеричкой, она просто задерживала их. И она чуть не убила Александру, толкнув на стекло. Только проделано это было так ловко, что Александра даже не заподозрила подвох. Да и пожар, скорее всего, начался не из-за какой-то там слежки. Решение приняла сама Харлоу, так же быстро, как она решилась убить Эйдена. Она прекрасно знала, кто к ней пришел. Она ведь уже проводила обыск в доме Александры, или хотя бы была осведомлена об этом. Когда к ней явились с расспросами об Александре, она то ли сама подожгла салон, то ли отдала кому-то соответствующую команду. Она не была связана с Фенли Не напрямую так точно. Но если она действительно была наемницей, да еще и умной, разве ей было так сложно однажды сойтись с Арсением? Это могло произойти где угодно. Александра уже не сомневалась, что вся история про поход — дружбу и загадочную любовь, стала лишь попыткой сбить их со следа. — Надо валить, — коротко бросила Александра, подзывая к себе гаю. К чему такая спешка? — удивился Андрей. — Мы далеко от города. Думаю, она попытается избавиться от нас на назначенном месте встречи. — Не факт. Может так, а может, она просто передаст наши примерные координаты кому-то другому. Пока мы далеко от цивилизации, мы уязвимы, и даже здесь слишком мало людей, чтобы нам помочь. «Нужно добраться до большого города. Желательно с аэропортом». «Вот так, сразу в Россию? А как же твои дела?» «Мои дела для меня не так важны, как моя жизнь». Александра терпеть не могла ситуации, в которых она не понимала до конца, кто ей противостоит. Они порой были даже хуже, чем откровенная опасность. Сейчас она могла сделать только одно. Снова отправиться в путь и надеяться, что ночная темнота им поможет с харлоу и теми на кого она работает удастся разминуться ведь иначе в пустоши действительно очень легко спрятать тело безо всякого превращения в статы